Ты же не любишь Илью, а тут кино, магазин. Да при тут люблю-не люблю? Я что-то не то сделала? Да нет, я хочу понять, что вдруг случилось. Да ничего не случилось. Ты хоть заметил, что ему ходить не в чем? Все мало. И матери его наплевать. А потом мы есть захотели. Что такого-то? Ну ладно, допустим. И Илюша постепенно научился общаться с Ларисой.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 от этих бессмысленных разговоров, от обсуждения твоей бывшей жены. Ведь ты сама завела этот разговор. Ивану исполнялось 45. Он получил повышение по службе. Лена решила отметить сразу два события. Про угрозы не пускает Ларису на порог она, видимо, забыла или сделала вид, что забыла. Во всяком случае, Игорь сказал, что Лена с Иваном их ждут.